Глава четырнадцатая «Дома шел очередной спектакль с мальчиками. Мне никогда не удается их убедить, что я сержусь на них совершенно серьезно. Из всего они делают балаган. Паяцей, — сказала я. — Ты разве человек? Нет, ты паяц! — заорал Коля омерзительным голосом. — Что ты орешь, дурак? — Опера-паяц и музыка Лян «Ох, как мне иногда хочется дать ему в ухо, почему-то именно ему, а не Кости. «Юность!» — подал голос Костя. «Ты понимаешь, мать, юность требует особого внимания, чуткости, так сказать!» Зазвонил телефон, подошел Коля. «Владычица тебя! Кто бы он ни был, молюсь Богу за его душу!» «Я взяла трубку. Слушаю». Я не сразу узнала голос Виталия. Он весь звенел изнутри. «Марья Владимировна!» — закричал он. «Марья Владимировна! Можете меня поздравить. Я больше не дамский мастер. Я покончил с этой специальностью». «Что вы, так скоро?» «Я же просила вас не торопиться. Мне кое-что обещали». «Не нужно ничего, Марья Владимировна. Я хочу быть обязанным только себе». «Вы что, ушли с работы? Куда же?» «На завод. Учеником слесаря. Я очень доволен. Очень». «Как же так? Отчего так внезапно?» «Я внезапно не поступаю. План продуман во всех деталях. Буду работать в коллективе, сдам за десятилетку, потом за институт». «Но вас, Мария Владимировна, как исключение, я всегда буду обслуживать. Я согласен ездить к вам на дом, хотя бы это было и трудно по времени. «Спасибо, Виталий. Большое спасибо. Желаю вам успеха, понимаете? Если нужна будет какая-нибудь помощь, я понимаю, я вам позвоню. Звоните. Всего вам хорошего. Спасибо, спасибо». Я положила трубку и стояла, разглядывая свои ладони. Эх, чего-то я тут не досмотрела. Что случилось? Хорошее или плохое? — спросил Костя. Сама не знаю. Пожалуй, хорошее. Ну что ж, счастливого пути тебе, Виталий. 1962 год